Действие пятое. Вернувшись в реальный мир, я попросил Кейтана освободить Стила, а сам побежал в дом к Милисии. К счастью, с моей тетей уже было все в порядке. Она лежала на кровати и бодро командовала Невилом, вытирающим с пола пролитый Као. Милиссия вполне логично посчитала, что у тети Элизы случился обычный сердечный приступ, и я не стал ее в этом разубеждать. В конце концов, с угрозой Александрия Митиса Константин уже разобрался. Поэтому просто не было смысла портить всем нервы и рассказывать правду. «Нужно следить за своим здоровьем, тетя», – наставительно сказал я. «Ты нам всем нужна живой и здоровой». Говоря о здоровье, я невольно попытался подвигать выключенной дядей рукой. И, разумеется, у меня ничего не получилось. Оставалось надеяться, что он не обманул, и чувствительность восстановится через пару часов, а не пару дней. Такая шутка была бы вполне в духе Вильхиора, а судя по нашему короткому общению с Закириалом Константином, характеры у них были схожи. «Ты мне нервы поменьше трепи, глядишь и сердечных приступов не будет», – тут же заявила тетя Элиза, поднимаясь с кровати. «Так я и останусь безизвестным героем», – с Ехидци подумал я. «Ну да ладно, главное, что с ней все в порядке». «Вам придется остаться у нас на полное обследование», поспешно сказала Милисия, укладывая ее обратно на кровать. «С такими вещами не шутят». «Точно, точно», согласно закивал я. «Отдохни здесь, денек, подлечись, мало ли что». «А то еще потащится с нами Форд Скол. С нее останется еще и скандал устроить мастеру Ривилу», подумал я. «Это ж позора не оберешься». Вскоре объявились и Кейтен со Стилом. Оказывается, освободить прикованного к кровати парня оказалось не так-то просто. Ремесленнику потребовалось некоторое время, чтобы разобраться с использованными друидами заклинаниями. «Всем привет!» – смущенно поздоровался Стил. «Невил, ты прости, что я на тебя напал. Я был слегка не в своем уме. Точнее, в нем был не совсем его ум, но кого интересуют подробности?» Так это все-таки он поставил тебе тот огромный синяк на пол лица, уточнил я. задача озадаченно посмотрел на меня, очевидно, не сразу поняв, о чем я говорю. А, -а, -а ты о том синяке, наконец вспомнил он. Нет, это я немного повздорил с Гирионом. Гирион, один из немногочисленных знакомых мне боевых друидов, являлся хорошим другом милисии и, судя по всему, претендовал на роль ее кавалера ту самую роль, которую уже начинал отыгрывать Невил Виккерс. «Ты действительно его вылечил», пораженно сказала Амелисия, всматриваясь в лицо Стила. «Ну как?» «Если честно, меня в данный момент гораздо больше интересовал вопрос, каким образом Невил смог столкнуться с Герионом, который вроде не так давно отбыл в Древний Лес?» «Не поверишь, мы с ним просто поговорили по душам», честно ответил я Друидки. «Именно во множественном числе». Подождите, Невил, из-за чего ты подрался с Гирионом? Сказать, что они подрались, было бы преувеличением, ответила за парня Милисия, продолжая осматривать стило. Просто Герион немного неадекватно отреагировал на одну новость. Хм, откашлялся Невил. Я собирался поделиться этой новостью в другой обстановке, но раз уж зашел разговор, мы с Милисией решили пожениться. «Я чуть не сел на пол прямо там, где стоял. Разумеется, я знал, что они сошлись, но не подозревал, насколько далеко все зашло. Ох, и удивился бы Чес, услышав такую новость. Наверняка отколол бы какую-нибудь шуточку на тему того, что у Невила теперь будет не одна, а сразу две заботливых мамаши. Вот только Чеза, Алисы и Наива сейчас здесь нет. От всего дома Никерс и от себя лично поздравляю вас!» Официальным тоном обратилась к ним тетя Элиза, приподнявшись на кровати. «Поздравляю!» – присоединились Кейтон и Стил. «Мои поздравления!» – с легким запозданием сказал я, постаравшись скрыть грусть и искренне порадоваться за друга. «Да ладно!» – отмахнулся Невил. «Оставь поздравления до официального объявления, которое будет совершено в присутствии всех наших друзей, когда вы их спасете». «Мы их спасем!» – твердо сказал я. Тетя внимательно смотрела на меня в течение всего разговора и, наконец, спросила. «А что у тебя с рукой?» «Эм... нерв защемило. Не сразу нашелся я. До свадьбы заживет». «Да чьи это свадьбы?» – прищурилась тетя. «И я надеюсь, не до твоей?» «Разумеется, до свадьбы навела и Эмилиси», – поспешно сказал я. «Да чьей же еще?» «Честно говоря, я и не думал ни о чем подобном. Но теперь...» Почему бы и нет? Когда-нибудь. Так давай посмотрю твою руку. Тут же предложила милисия Нет-нет, поспешно сказал я. Да и нам уже пора идти. Я и так задержался. Тут каждая минута дорога. Невил согласно кивнул. Эх, жаль я с вами пойти не могу. Будь осторожен, сказала мне на прощание тетя. Мы обошлись без семейных объятий, но я видел, что она за меня действительно волнуется. «Все-таки характер характером, а ведь тетя вырастила меня вместо родителей, чуть ли не самый близкий человек». «Я вас провожу», – тут же подхватился Невил. «Никуда ты не пойдешь», – остановила его друидка. «Ищи тебя потом по проклятым землям, сиди уже». Невил понуро сел на место. «Ребята, я буду дежурить в проклятом доме, пока вы не вернетесь». «Если мамочка разрешит», – шепнул мне Кейтон. Заслужив такой взгляд от друидки, что тут же потащил нас к выходу. «Я прогуляюсь с вами». Когда мы покинули квартал друидов, Кейтен запоздало поинтересовался. «А почему мы идем не к телепортам?» «Кстати, да», — присоединился к нему Стил. «Что ж, Кейтена посвятить в мои тайны просто не хватило времени, а Стил не успел еще заслужить доверие, но все равно уже знает о магии снов» так что скрытничать особого смысла не было. «Скажем так, в проклятом доме есть альтернативный способ перемещения», осторожно подбирая слова, объяснил я. «Сейчас немного не до этого, но сразу после возвращения обязательно все вам расскажу. Просто считайте, что там есть особый телепорт, которым могу пользоваться только я». В проклятом доме Кейт и Настил прошли следом за мной сквозь иллюзорную стену и застыли, распахнув рты от удивления. «Ты не говорил, что так называемый телепорт выглядит, как гигантская библиотека», ошарашенно сказал Кейтон. «Это мелочи», — отмахнулся я и крикнул. «Вильхиор, ты где?» Вампир вышел из-за одного из стеллажей и поприветствовал гостей, не отрываясь от какого-то толстого фолианта. Велес семенил рядом, неся в руках несколько вкусно пахнущих бумажных пакетов. Немного еды с собой, пояснил библиотекарь. Вам пригодится! Вильхиор окинул взглядом нашу компанию. Судя по всему, проводником является этот обросший парнишка, предположил он и обратился к Стилу. Итак, Сатута? Тихо! насмешливо ответил Стил. Это что такое было? Проверил его знание языка, пояснил Вильхиор. «Кстати, он сказал, что ты земляной червяк». Стил аж поперхнулся». «Нет, он спросил, как у меня дела, а я ответил, что тело у меня в отличие от разума одно, и оно в порядке. Так что советую вам еще немного поработать над произношением». «Давно не практиковался», — пожал плечами вампир. «А у меня тоже есть новости, Уй, неприятные. Оказывается, мы не сможем сбежать из шатерского халифата через библиотеку». «Почему?» – озадаченно спросил я. Вампир закрыл книгу и похлопал по обложке. Здесь описываются механизмы действия телепортов. Я не особенно силен в теории ремесла, но смог понять общий смысл. Они не работают в том случае, если необходимо пересечь реку или море. Не стал разбираться, почему так, но это факт. Именно поэтому по морям все еще ходят корабли. А шатерский халифат не забрасывает в империю многотысячный десант прямо через море. Помимо того, что они вообще не владеют этой технологией, заметил Стил. Дхарм говорит, что до сих пор шатерцам не удалось получить неисправный телепорт, ни уж тем более описание задействованных заклинаний. Вильхиора задаченно осмотрелся по сторонам. А Дхарм это кто? Я тут больше никого не вижу. Дхарм это я. Пояснил Стил и слегка виновато пожал плечами. Долго рассказывать, да и не важно, это сейчас. Я все еще не мог поверить, что такой хороший план рушился буквально на глазах. Ну вы говорите о телепортах, а здесь все несколько иначе. Только выглядит иначе, вмешался Велис. А механизмы используются одни и те же. Библиотека сейчас прикреплена к этому миру. И все ваши перемещения в нее хоть и выглядят, как проход через дверной проем, на самом деле просто открывают динамический телепорт. То есть мы остаемся без пути отхода, — резюмировал я. Беда. — Просто будем уходить тем же путем, каким придем, — ухмыльнулся вампир. Так даже веселее. Стил покосился на Вильхиора. А самое веселое это смерть, по-твоему? Смерть это любопытно, не стал спорить вампир. Но, как правило, веселье после нее все-таки заканчивается. Вот это было не слишком хорошо, но моих планов совершенно не меняло. Я бы пошел туда даже один и с голыми руками. Кейтон, можешь остаться здесь и составить компанию Велису? Предложил я ремесленнику продолжавшему осматриваться вокруг с каким-то потерянным видом. Что ж, он не первый, кто слегка теряет ориентацию, попадая в великую библиотеку. Все же для неподготовленного человека войти в стену небольшого дома и оказаться в бесконечном зале с мириадами книг, это несколько необычно. Выдвигаемся, решительно скомандовал я. Вернувшись в форт, я тут же направился к низшим вампирам из ордена, расположившимся в соседних комнатах. На стук в дверь никто не ответил, и зайдя внутрь, я понял почему. Также стала понятна причина, по которой никто из них не отреагировал на появление в моей комнате Вельхиора. Просто высший вампир успел наведаться к ней в гости прежде, чем явился ко мне и устроил сеанс массового связывания. Изначально я не собирался брать с собой никого, кроме Стила, но во время разговора о его безопасности у меня родилась идея, как можно скрыть его присутствие в форте, и участие в спасательной операции. Маска низших вампиров скроет его лицо, но один вампир в команде будет выглядеть подозрительно, поэтому я решил взять с собой еще двоих для массовки. К тому же, если уж нам придется два раза пересекать проклятые земли, то способности низших вампиров будут весьма не лишними. Пригласив двоих добровольцев и вкратце объяснив им цель предстоящего путешествия, я позаимствовал у вампиров еще одну черную форму для стила. Низших вампиров звали Ротер и Рид, но я так и не запомнил, кто из них кто. Они только прибыли в форт и еще не имели скаутского опыта. Но зато тут же напомнили мне о серьезной проблеме, стоящей между нами и проклятыми землями. Снующие по форту патрули, постоянно проверяли печати пропуска, и у стила такового, разумеется, не было. Я вернулся в комнату и поделился своими проблемами с Вильхиором». «Пропуска?» – озадаченно спросил он. «У меня нет никаких пропусков. Ту печать, что поставил на меня сержант Торн, я сразу же удалил. Но что-то никто не останавливал меня и не пытался ее проверить. Забудь вообще, думая о проблемах по мере их появления». «В данном редком случае я вынужден был согласиться с вампиром. Просто не оставалось выбора». Слишком много времени заняло бы решение вопроса с пропуском для стила. Вскоре мы в пятером, а точнее уже в шестером, вместе с заботливо восстановленным мной костяным волком, покинули казарму. К сожалению, далеко мы в таком составе не ушли, поскольку у выхода из здания нас поджидал Энджел, и, судя по потертому внешнему виду, караулил он меня здесь всю ночь. «Доброе утро!» – не удержался я от ехидства. «Вообще-то недоброе», — Мура сказал Энджел. «Куда вы собрались? Ты обещал, что возьмешь меня с собой». Я покосился на Вельхиора, но тот демонстративно смотрел куда-то в сторону. А Стил и двое низших вампиров старательно делали вид, будто вообще ничего не видят и не слышат. «Обещать-то обещал». Я лихорадочно искал отговорки, но в голову ничего не приходило. «Все, что можно было сказать, я сказал еще вчера». Видя мою неуверенность, Энджел решил использовать ценный козырь. «Когда мой отец станет императором, то обязательно отблагодарит вас всех за помощь». Вот тут я не выдержал и расхохотался. В одно предложение Энджел умудрился уместить столько глупостей, что у меня чуть не началась истерика. «Во-первых, Митис уже определенно не станет императором. Во-вторых, уж кого-кого...» А меня он никогда в жизни и ни за что благодарить не будет. Ну и считать, что я, Вильхиор и три низших вампира собрались вместе, чтобы помогать ему, это просто верх идиотизма. Знаешь, Энджел, тебя в жизни ждет еще очень много разочарований, проговорил я, отсмеявшись. Вильхиор, как думаешь, стоит его взять с нами? Мне без разницы, сколько с нами мяса, три или четыре тушки. Философски ответил Вильхиор, «Думаю, твари в проклятых землях будут тебе благодарны. Да и палачам в шатере всегда нужны лишние крикуны». «Почему крикуны?» – озадаченно спросил один из низших вампиров. «А ты собрался весело смеяться, когда с тебя будут сдирать заживо кожу?» – задал встречный вопрос Вильхиор. Энджел заметно побледнел, но прямо сжал губы и повторил, «Я иду с вами». «Пожалуй, этой фразой он заслужил толику моего уважения. Малую толику. Но это уже всяко больше, чем его полное отсутствие». «Хорошо», — мыкнул я. «Но учти, в проклятых землях во всем слушаться меня и Вильхиора. Если хочешь вернуться целым и живым». «Или хотя бы живым», — ехидно добавил Вильхиор. «Дальнейший путь мы продолжили уже всемиром. Но вновь ушли не слишком далеко». «Нет, патрули нас не останавливали, отлично зная в лицо меня и Вильхиора и не желая связываться с моим питомцем. Зато у ворот в окружении стражников маячила подозрительно знакомая лысина». «Ох, сейчас у нас начнутся проблемы», – устало сказал я Вильхиору. «Надо было искать другой путь». «Нет другого пути», – спокойно ответил вампир. Я же говорил, что во время боевых действий охрана усилена и активированы все защитные заклинания. Без своих способностей я не смогу покинуть форт незамеченным. А уж в вашей компании нас вообще мгновенно заметут. Стил в очередной раз проверил, хорошо ли сидит на лице маска, позаимствованная у низших вампиров. Помня об удивительном чути Ривилла, наверняка каким-то образом основанном на запретной магии, я тоже опасался за инкогнито стила. Но это было не главной нашей проблемой. Полагаю, если глава службы безопасности действительно захочет нас задержать, он это сделает. И как показал недавний опыт, высшие вампиры ему не соперники. Куда это вы собрались? Мура поинтересовался мастер Ривил, когда мы приблизились к воротам. «А то вы не знаете», – ответил я, глядя ему в глаза. «Надеюсь, мой взгляд был достаточно тверд?» «Я на самом деле совершенно не нервничал. Но чтобы выиграть игру в гляделке с главой службы безопасности, нужно обладать особой внутренней силой». «Догадываюсь», – холодно сказал ремесленник, окинув цепким взглядом нашу разношерстную компанию. «Вот уж кого не ожидал здесь увидеть, так это Энджела Митиса. Как вас-то угораздило в это ввязаться, молодой человек!» Энджел скорчил свою любимую высокомерную гримассу. «На то есть причины. Пропустите нас, если не хотите иметь проблемы с моим отцом!» Полагаю, настоящие проблемы с твоим отцом будут, когда тебя сожрут где-нибудь посреди проклятых земель, хмуро сказал мастер Ривил. Тоже, кстати, касается и тебя, Зак. Что-то раньше его не особенно волновало, что я постоянно хожу с патрулями в проклятые земли. С другой стороны... «Между обычным обходом и экспедицией в шатерский халифат есть огромная разница». «Вам меня не остановить», – спокойно сказал я. «Я найду способ покинуть форт, поверьте». «Верю», – согласился ремесленник. «А я найду способ тебя остановить». Ситуация определенно заходила в тупик. «Давай я с ним поговорю», – прищурился Вильхиор. И направился к ремесленнику. «Эй, Ривил, у нас еще осталось одно незаконченное дело». Мастер Ривил проявил недюжинное самообладание, оставаясь на месте. Все-таки после недавнего заточения в алмазную глыбу у вампира определенно были причины, чтобы злиться на ремесленника. И уж что-что, а мстить мел. умел. Вампир подошел к мастеру Ривилу и вдруг резким движением схватил ремесленника за загривок и приблизил его лицо вплотную к своему. «Слушай меня внимательно!» донеслись до нас слова вампира. Охранники дернулись к ремесленнику на помощь, но не рискнули нападать на высшего вампира, держащего в нечеловечески сильных пальцах хрупкую шею человека. Вильхиор продолжил что-то тихо говорить ремесленнику на ухо, потом отпустил его и спокойно пошел обратно. «Я договорился», — сказал он, похлопав меня по плечу. «Пойдем». «Да ладно!» — не поверил я. Тем не менее, мастер Ривел действительно отошел в сторону, а ворота приоткрылись, пропуская нас наружу. «Вот так просто!» — присоединился ко мне энжел, «Но как?» «Ну уж, явно не своим папкой пугал». Выразительно посмотрел на Митиса вампир. «Пообещал ему кое-что сделать». И кое-чего не делать тоже пообещал. Зная характер вампира, я даже не стал спрашивать, что именно он пообещал. Все равно ведь не расскажет, пока до дела не дойдет. Был и плюс во всей этой кутерьме. Никто не стал проверять наши метки при выходе из форта. А еще нам определенно повезло с тем, что сегодня случилось затишье в боевых действиях. Возможно, жители проклятых земель хоть немного успокоились. А некоторые и вовсе наелись по самое не могу остаточной энергии от заклинаний и впали в спячку. Это могло бы существенно облегчить нам жизнь. Увы, если твари действительно притихли, то наш навязавшийся компаньон вдруг решил проявить характер. «Энджел, идешь между мной и вампирами», – велел я. «Не сдумай пользоваться магией, мгновенно исполняя все мои команды». «Не зазнавайся», – буркнул водник. Командир нашелся. Некоторые люди просто не дружат с логикой. Ведь он отлично знал, что проклятые земли – это опасное место. А я единственный из всей компании, обладаю достаточными знаниями и опытом. Подозреваю, что Вильхиор знал поболее моего, но я бы на его помощь рассчитывать не стал. В то же время есть некоторые вещи, которыми Вильхиор готов был заняться в любой момент, например, запугиванием. «Если не будешь меня слушаться, то тобой займется Вильхиор», пообещал я Энджелу. Вампир радостно осклабился. «Жду не дождусь. Полагаю, с переломанными пальцами он будет гораздо более послушным». Энджел тут же заткнулся, отшатнувшись от Вильхиора, но постарался сделать вид, будто у него вдруг появился важный разговор с низшими вампирами. «Я вел нашу группу очень медленно», Старательно обходя особенно подозрительные и опасные места. И периодически мне помогал Вильхиор, что, признаться, слегка удивляло. Я-то думал, что он будет, как обычно, хидничать до да подлянки подкидывать. А тут искренне соучастие. Это немного настораживало, особенно если принять во внимание, что общее направление движения задавал тоже он. По плану мы должны были дойти до того места, где подземный ход выходил на поверхность и затем пройти часть пути под землей. Вильхиор уверял, что легко найдет вход. А поскольку в прошлое посещение подземелий вампиры проследили за уходящими шатерцами, неожиданных встреч под землей не планировалось. И именно благодаря Вильхиору мы не попали на обед к нескольким плотоядным деревьям. Я так увлекся осмотром земли под ногами, что едва не пропустил момент, когда Энджел решил облокотиться на дерево, чтобы немного передохнуть. Его рука провалилась в раскрывшуюся пасть, и только своевременная реакция Вильхиора, толкнувшего водника в сторону, позволила ему сохранить конечность. Нас тут же обступили ходячие деревья, оказавшиеся весьма серьезными противниками. Нет, если бы была возможность использовать заклинания, я бы их всех спалил за минуту. Но вот драться с деревяшками в рукопашную оказалось весьма проблематично». И дело было даже не в том, что у меня работала лишь одна рука. Мечи и кукри оставляли на противниках лишь насечки. И даже костяной волк с его чудовищной силой и мощными когтями не мог разнести деревья в щепки. В итоге мне все же пришлось воспользоваться парой заклинаний и сжечь дракону настырных тварей. «Ты же говорил ни в коем случае не пользоваться заклинаниями!» Криво усмехнулся Энджел. «А еще я говорил тебе ничего не трогать!» Раздраженно сказал я, сжав кулаки Очень хотелось двинуть ему в глаз Но пришлось держаться Двигаем отсюда Я оставил на полянке несколько обманок Чтобы задержать всех, кого могли привлечь заклинания И мы поспешили покинуть опасное место Ближайший вход в подземелье должен был располагаться Всего в получасе ходьбы от форта Но вместо него мы нашли лишь неглубокую низину Заметают следы, предположил я «Куда же нам теперь идти?» «Я думал, вы знаете, где именно их держат», — вмешался Энджел. «Ага, плену», — хикнул Вильхиор. «Как-то слишком неопределенно», — заметил Стил, вступив в разговор впервые за все время пути. «Судя по всему, он тратил каждую минуту свободного времени на мысленное общение с Дхармом, надеясь добыть так необходимую нам информацию». К тому же он явно не торопился светить свое лицо перед Энджелом, справедливо считая, что воднику не стоит доверять больше, чем наполовину, а лучше и вовсе на четвертинку. Вильхио рассмотрелся по сторонам и указал рукой вроде бы случайное направление. «Там...» да. «Что за идиотизм?» – раздраженно сказал Энджел. «Их увели, и вы не имеете ни малейшего представления, куда...» Я даже не мог подобрать подходящих слов, чтобы ответить. «Да чего он меня бесил?» А повторять сотый раз, что его с нами никто не звал, было явно бесполезно. «Все мы знаем», – спокойно ответил Вильхиор, наконец устав издеваться над недоумком. «Хватит панику наводить. Ильмир оставил мне знаки, по которым мы легко сможем следовать за ними». «И что же это за знаки?» – заинтересовался я. Вампир указал на неприметное деревце рядом с низиной. «Вот на этом дереве Кельмир написал, что шатерцы собираются обрушить за собой подземный ход, проходящий до реки. Поэтому мы можем его не искать. Придется перебираться вплавь. Я буквально уткнулся носом в кору дерева, но так ничего и не заметил. Ни знаков, ни насечек, ни тем более букв. «Ты ничего не придумываешь?» – подозрительно спросил я мы с кельмииром путешествовали вместе не одну сотню лет мечтательно вздохнул вампир в свое время он придумал целую систему знаков, состоящую из едва заметных глазу царапин на деревьях определенным образом поломанных веток разложенных трупов животных и прочего для городской местности используются свои специфические знаки для пещер тоже и даже не пытайся проверять «Ты все равно не сможешь ничего разглядеть». «Да я и не собирался ничего проверять. До последнего считаю это шуткой». «Значит, идем к реке по земле», – логично заключил я. По предварительным прикидкам, достичь реки мы должны были под вечер. Разумеется, если не случится ничего непредвиденного. В пути я пытался выведать от Харма как можно больше информации о бытии шатерского халифата. Он знал не так много» но охотно отвечал на все вопросы через стила. Как оказалось, нам действительно повезло. Дхаром, хоть и был создан искусственно, но обладал некоторыми знаниями, полученными в наследство от взятой за основу личности. И эта личность немало помнила об устройстве Зекхара, города, находящегося ближе всего к границе с империей. Пленников держали именно там, причем с не слишком приятными целями, используя их в качестве материалов для опытов, и, разумеется, для получения от них необходимой информации. В этом месте к нашей беседе подключился Вильхиор и долго расспрашивал об используемых шатерцами методах развязывания языка, а, проще говоря, о пытках. Стил кривился, но послушно транслировал вампиру ответы Тхарма. счастью, Энджел во время нашего похода всегда стремился оказаться как можно дальше от Вильхиора, поэтому разоблачение Стилу пока не грозило. Вообще у него с шатерцем получился довольно интересный симбиоз. Услышав их историю, Вильхиор всерьез заинтересовался связью дух сознаний и начал коситься на стила так, словно прикидывал, как его удобнее препарировать для исследований. «Пожалуй, это были не самые приятные часы в моей жизни. Передвижение по проклятым землям очень выматывало, но я бы сказал, что нам повезло, и в дальнейшем все обошлось без происшествий». Встречу с парой стаи игольчатых волков можно в расчет не брать, как и несколько зеркальных пиявок, уничтоженных низшими вампирами еще на подлете к нам. Один раз на Вильхиора бросился попрыгунчик, но вампир смог избежать его атаки с такой грациозностью, словно намеревался станцевать с тварью какой-нибудь парный танец. Вот только после нескольких па такого танца зубастое существо растеряло все свои зубы. Спустя несколько часов мы, наконец, вышли к реке. Лес кончился неожиданно. Мы смогли увидеть воду лишь за несколько шагов до берега. Хотя почувствовали влагу в воздухе гораздо раньше. Ну, что тут сказать. Река смотрелась внушительно. Мощно смотрелась. Противоположный берег виделся смутно различимой чертой с одиноко торчащими палочками деревьями. Мы остановились у реки под прикрытием высоких кустов так чтобы нас нельзя было увидеть с другого берега. Шатырцы наверняка следили за опасной территорией, и светиться перед ними раньше времени совершенно не хотелось. Нам на руку играло еще и то, что уже начинало смеркаться, и с каждой минутой становилось все темнее. Низших вампиров я поставил на стражу следить за лесом, чтобы наша компания не стала жертвой какой-нибудь любопытной твари, а сам занялся осмотром местности». Стил остановился рядом с резко обрывающимся берегом и спросил: "Как будем перебираться через реку? Лететь нельзя, да и сил не хватит. Логично, решил я. Подземный ход обрушен, а значит остается лишь вплавь. Вильхиор пару раз махнул руками, разминаясь. Я хорошо плаваю. А это обязательно? Хмуро спросил Энджел. Можешь подождать нас здесь? Предложил я. Тебя вообще с нами никто не тянул. А если пошел, так не ной. Энджел сжал кулаки, явно собираясь ответить что-то резкое, но сдержался. Похоже, начал умнеть. Дело не в том, что меня что-то не устраивает. Нехотя сказал Энджел. Я просто не умею плавать. Обладающие отличным слухом низшие вампиры подали голос из кустов. Мы тоже. Ну, они-то понятно, махнул я на вампиров. «Но ты, Энджел, неужели у семьи Митис в особняке нет бассейна?» «Есть!» – поморщился Энджел. «Но я никогда не любил купаться. Все, закрыли тему. Водник, не умеющий и не любящий плавать? Смешно!» «С другой стороны, хоть рука и успела полностью восстановиться, я бы и сам далеко не уплыл. Речка все-таки не маленькая. Поэтому я изначально планировал воспользоваться каким-нибудь заклинанием». Правда, пока в голову ничего не приходило. Плетение для повышения плавучести нам почему-то не преподавали. Стил похлопал меня по плечу, привлекая внимание. «Зак, вообще-то за речкой ведется постоянное наблюдение. Нельзя просто так взять и переплыть ее. Необходимо двигаться под водой, причем на приличной глубине. Если мы будем близко к поверхности, то нас быстро засекут сверху». «Да я так и подумал», – поморщился я. Применив несложное заклинание из старого доброго справочника со времен практики, я создал воздушную линзу перед лицом, чтобы приблизить и во всех подробностях рассмотреть противоположный берег. А как они следят за рекой? Я не вижу никаких вышек или чего-то еще. Дхарм говорит, что шатерцы каким-то образом используют птиц. Тихо, чтобы не слышал Энджел, ответил Стил. «Подробности он не знает и сам, но заверяет, что единственный путь под водой». «Я лично могу не дышать», — ехидно сказал Вильхиор. «А вы?» «Мы со Стилом переглянулись». «А у нас есть мозги и ремесло. Сейчас что-нибудь придумаем». «Тогда жду вас на той стороне», — махнул на вампир и сиганул в воду. Удивительно, но он как-то умудрился нырнуть не подняв ни одной капельки брызг. По воде даже круги не пошли, словно вампир на время превратился в призрака. «Он всегда такой», – поинтересовался Стил. Я не смог сдержать ухмылку. «О, да!» «Я не знаю заклинаний, позволяющих дышать под водой», – Мура признался Энджел. «Никогда этим не интересовался». «А еще водник», – насмешливо сказал я. «Ой, ладно тебе», – раздраженно ответил Энджел. «Как будто ты в огне не горишь!» «Давайте займемся делом», — предложил Стил. «Нужно быстренько придумать подходящее заклинание из того, что есть в нашем арсенале». Энджел подозрительно уставился на него. «А ты кто вообще? Явно ведь не низший вампир. Я еще по пути заметил». «Ремесленник он», — резко ответил я. «А почему маску носит? Не твое дело. Давай лучше думать, как на тот берег переправиться». Не обращая внимания на потуги Анджела задать еще какие-то вопросы, я опустился на землю и сел в позу лотоса. Так мне было привычнее думать. Так, что мы имеем? Сначала нужно решить вопрос воздуха. Ну тут все просто. Делаем вокруг себя воздушный щит в форме сферы, и находящегося внутри воздуха хватит, чтобы преодолеть реку. Вот только под моим весом шар может погрузиться едва ли на четверть и я буду плавать по поверхности, как поплавок. С другой стороны, если мы все будем в одном так называемом пузыре, то суммарный вес шестерых человека кажется слишком велик, и мы можем опуститься на дно. А оставалось надеяться, что наш нелюбящий купаться специалист по магии воды сможет что-то с этим сделать. Поделившись с друзьями своей идеей, я выслушал их предложение. Энджел заверил, что решит проблему перемещения под водой, а Стил предложил взять на себя ответственность за активную защиту. «Не думаете же вы, что в реке рядом с проклятыми землями нет никакой живности?» – спокойно спросил он. «Да, вот об этом я как-то не подумал». «Под водой на защиту со всех сторон будет давить серьезная масса, поэтому у тебя не будет возможности в случае чего использовать атакующие заклинания». Продолжил стил. «Принимается», — согласился я. «Кстати, смотрите, Вильхиор выбрался на тот берег. По крайней мере, его не съели. Этот сам кого угодно съест», — недовольно сказал Энджел. «С какой скоростью надо плавать под водой, чтобы так быстро пересечь реку? Кто-нибудь слышал? Может, вампиры в воде умеют плавники отращивать?» «Кстати, с них сталось бы». «Я до сих пор вспоминал, как Кильмир пролез через небольшое отверстие в стене, полностью изменив форму тела». «Ладно», – взбодрился я, – «роли распределили, беремся за дело». «Мы позвали следивших за периметром низших вампиров, поделившись с ними нашими планами». «А какая у нас роль?» – тут же поинтересовались они. «Стоять и не дергаться!» – не глядя на них, сказал Энджел и поинтересовался у меня. «Проверять совместимость плетений будем?» «Не стоит», — хором сказали мы со стилом. «Одного моего защитного экрана хватит, чтобы привлечь к нам внимание половины проклятых земель. На всякий случай напомнил я. Поэтому предлагаю обойтись без проверок». Решив подойти к вопросу безопасности серьезно, я разошелся от души и сделал аж тройную защитную сферу. Все-таки не хотелось бы, чтобы где-то под водой какая-нибудь ушлая тварь пробила щит и нас затопила водой. А тройное защитное поле существенно увеличивало наши шансы. Снаружи и в середине шли обычные воздушные щиты. А вот внутри я создал свою любимую универсальную стену. Просто на всякий случай. Все идите ко мне, позвал я вампиров. Стил и Энджел, следившие за моими действиями, и так уже стояли внутри сферы как и сопровождающий меня костяной волк. Едва я начал наполнять энергией заклинания, как из леса донесся протяжный рык. Кто-то уже учуял вкусную энергию. «Надеюсь, в реку они за нами не полезут», сказал я, сделав первый шаг к воде, и остальные последовали за мной. Разумеется, хоть это и называлось сферой, форма защитного поля существенно отличалась от этой фигуры. Я связал сферу с собой, и теперь она как бы перекатывалась, позволяя нам зайти в воду. Затем пришло время Энджела, заставившего воду расступиться и позволить нам продолжать идти по дну, опуская все ниже и ниже. Пожалуй, нам реально повезло с тем, что лес поступал вплотную к воде. Благодаря разлапистым кустам мы вошли в воду практически незаметно. А когда пузырь полностью скрылся под водой мы продолжили движение под управлением Энджела уже не касаясь дна. Подводный мир оказался просто невероятно интересен. Пожалуй, если бы не важность и срочность нашей миссии, я бы задержался тут и как следует изучил окружающую нас красоту. Вокруг плавали рыбки преимущественно темных речных расцветок. Под ногами ползали еще какие-то непонятные существа. К счастью для нас и те, и другие не отличались особенно крупными размерами. «Мы плыли в паре метров над дном в нашем воздушном пузыре, приникнув к его прозрачной поверхности и сматриваясь в полумрак подводных глубин. Река оказалась неожиданно глубокой, и вскоре мы уже плыли в толще воды, с трудом различая проплывающее под ногами дно». «А тут красиво!» – с легким удивлением сказал Энджел, оглядываясь вокруг. «Вернусь в столицу, найму учителя и научусь плавать». Засмотревшись на косяк проворных рыбок, проскользнувших прямо перед сферой, мы не сразу заметили опасность. А когда все же обратили внимание на огромную тень, было уже слишком поздно. Бочкообразное существо стелилось по дну, передвигаясь рывками и поводя перед собой щупальцами, заканчивающимися острыми когтями. Именно таким когтем оно и ткнуло в нашу сферу прежде, чем мы успели что-либо сделать. Защита выдержала. Наши нервы вроде бы тоже, но любоваться подводными красотами сразу расхотелось. «Что это?» – скричал один из низших вампиров. «Подводное чудище!» – услужливо ответил я. «Не видишь, что ли?» Я был совершенно не удивлен, поскольку чего-то подобного и ожидал. «Ну, когда бывало иначе?» «На тебе явно плохо сказывается общение с Вильхиором», – заметил Стил и тут же предложил. «Жахнуть по твари чем-нибудь». С тех пор, как парень объединился с личностью шатерца, он стал вести себя на удивление спокойно, если не сказать больше. Словно кто-то втихаря снабжал его успокоительными пилюлями вроде тех, что получали низшие вампиры. Или он просто был слишком занят беззвучными беседами со своим соседом. «Подожди ты», – остановил я его, – «может, мимо проплывет?» «Знаю наивно». Но можно же иногда помечтать. Энджел. давай-ка плавно его обойдем. Хорошо, коротко ответил он. Похоже, непривычный к подобным развлечениям водник был слишком сильно испуган, чтобы спорить. Да и перемещение нашей сферы отнимало у него немало внимания и сил. Разумеется, подводный обитатель отпускать нас с миром не пожелал. Энджел направил сферу в обход существа, но оно последовало за нами, продолжая постукивать по щиту когтями словно пробуя его на зуб. «Все не так уж и страшно», с облегчением сказал я спустя какое-то время. «Щит ему не пробить». «Но мы ему определенно понравились», с содроганием заметил Энджел. «Тварь действительно не желала нас отпускать просто так, обхватив сферу двумя щупальцами и продолжив попытки пробиться внутрь. И по мере того, как мы продвигались вперед, существо сдавливало мой защитный экран все сильнее и сильнее». «А оно настырное», – заметил Стил, с интересом всматриваясь во дудловатую зеленую тушу. «И что-то я не вижу глаз. Как же оно ориентируется?» «Ну, нас это существо определенно чувствует и явно хочет познакомиться поближе», – усмехнулся я в ответ и вдруг почувствовал, что внешний щит начал поддаваться давлению. «Ого! И, возможно, у него это получится. Энджел, ты не можешь определить, сколько осталось до берега?» Митис стоял с напряженным выражением лица и смотрел в одну точку прямо перед собой. По его вискам тек пот, и, судя по всему, перемещение сферы давалось ему с большим трудом. Туша твари увеличила общий вес перемещаемого им объекта чуть ли не вдвое. Мне не до этого! процедил он в ответ. Вампиры всматривались в подводный полумрак, но лишь качали головами. До берега было еще слишком далеко. Глухой хруст известил нас о том, что первый воздушный щит не выдержал и исчез. «Стил, пришло время активной защиты», – решил я. «Отпугни его». Парень тут же воспользовался молнией, ударив прямо в центр бочкообразной туши. Эффект превзошел все наши ожидания. Тварь тут же отпустила щупальца и сползла по сфере вниз. «Не так уж и страшно», – резюмировал Стил. «Мы все вздохнули с облегчением». «Дно начинает подниматься», — сообщил один из вампиров. «Впереди берег». И тут из темноты выплыли еще три туши и протянули к нам свои щупальца. Удар когтей оказался достаточно силен, чтобы тряхнуть сферу и заставить нас потерять равновесие. Стил вновь ударил молниями, отгоняя тварей. Но на их месте почти сразу появилась парочка новых. «Смотрите, там еще три!» — в ужасе крикнул один из вампиров. «Нас теперь точно сожрут!» Мы с Энджелом были слишком заняты поддержкой заклинаний, чтобы реагировать на крики вампиров. Зато Стил уже метал молнии во все стороны, едва успевая отгонять все новых и новых существ. Впереди забрежил свет, что говорило о близости к поверхности, но тварей становилось все больше и больше. Вот уже, несмотря на постоянную подпитку энергии, не выдержал второй воздушный щит. Теперь между нами и водной стихией осталась лишь универсальная стена. Но толку от ее универсальности было немного, поскольку атакующие нас твари не обладали никакой магией. И вот, наконец, сфера коснулась дна и начала вылезать из воды. «Берег!» – облегченно выдохнул Энджел. «Я позволил себе расслабиться на какую-то долю секунды, но этого хватило, чтобы неожиданный удар щупалец пробил последний щит». И я не успел направить в него дополнительную порцию энергии. Вода разом хлынула со всех сторон, но мы уже находились на мелководье и все дружно ломанулись на берег. А! -а, -а, -а! Бегущего рядом со мной Энджела вдруг дернула обратно в воду и потащила в глубину. Я поспешно направил костяному волку команду спасти Митиса, а точнее порезать на мелкие кусочки схватившего его речного жителя находящаяся под водой и от того невидимое мне умертвие, тут же исполнила приказ, и вода рядом с берегом мгновенно окрасилась в темно-фиолетовый цвет. Мне тоже пришлось выхватить кукри и резануть пару недружелюбно настроенных щупалец, прежде чем я смог присоединиться к вампирам и стилу на берегу. Энджел выплыл на поверхность метрах в десяти от нас и, очевидно, от страха забыв о том, что не умеет плавать, проворно погреб к берегу. «Я встретил его, стоя по колено в воде, готовый в любой момент отразить очередное нападение подводных жителей». «Ну вот, а ты хотел учителя нанимать», – сказал я, помогая Энджелу выйти на берег. «Мы тебя бесплатно плавать научили». Следом за нами на берег вышел игольчатый волк, неся в зубах метровое зеленое щупальце. Это было немного странно, поскольку приказа прихватить с собой трофей я ему совершенно точно не отдавал.